Механик Криптиды Читает Михаил Шитько Диадром А19, обратная сторона Земли, научная база Сатранец. 27 день 201 -го года по абсолютному времени. Стенная панель мягко и беззвучно скользнула в сторону. открыв широкий дверной проем. Оттуда высунулась лохматая голова, но, заметив неподалеку полупрозрачное чудовище размером с грузовик, юркнула обратно. Обладатель этой головы, Велар Римвора, совсем недавно сменивший серый ученический костюм на униформу исследователя, затаился, вжавшись в стену, лихорадочно пытаясь вспомнить, что же способна делать пасущаяся снаружи тварь. Без компьютерных усилителей мозга держать в голове сотни описаний существ, заполнивших базу было нетривиальной задачкой, особенно когда все время появлялись новые их разновидности. Мнемотехника выручала лишь отчасти, а Экзокордексом ученый пользовался слишком мало, чтобы тот успел заметно развить его возможности. Включать же это устройство сейчас было категорически нельзя. Велор Моментально привлёк бы к себе внимание множество хищников, большинства из которых еще не видел. Оревор осторожно, стараясь не издавать лишнего шума, подкрался к распахнутой настежь двери и попытался получше разглядеть этого монстра. Внешне тот напоминал гротескную помесь кувшина с пнем, постоянно шевелил беззубой пастью на конце покрытой складками шеи и вяло полз вниз по улице. старательно залепляя все оказавшиеся поблизости источники света густой и сине-черной дрянью. На затаившего дыхание исследователя существо не реагировало, но, прищурившись, Оренвора разглядел летающих вокруг причудливого гиганта мелких насекомоподобных тварей. Эти были куда опаснее. Велор уже однажды с ними столкнулся, спавшись лишь чудом, И то ему тогда пришлось потратить несколько долгих часов на восстановление от яда. Но в тот раз у него с собой был не весть, откуда взявшийся здесь огнетушитель. Поэтому сейчас оставался только один не самоубийственный вариант. Ждать, пока процессия отползет подальше и постараться побыстрее добежать до следующего укрытия. Аримвора вздохнул, опустился на пол и постарался вспомнить все. что могло хоть немного пригодиться. Криптиды, как назвали этих существ, плотно осадили крупнейшие на Земле поселения и буквально уничтожили все более мелкие. Жителям, а теперь узникам Сатраниса, изрядно повезло. Место, откуда сплошным потоком полезли чудовища, находилось в противоположной точке планеты, и вокруг базы... успели выставить барьерный купол, преградив большинству криптидов дорогу. Однако многие из них проявили очень странные способности, природу которых ученые Альянса до сих пор не могли постичь. Как только кто-то совершал определенные действие, он открывал хищникам путь или наводил их на цель. Например, когда Ариворов последний раз включил оптический камуфляж, Из ниоткуда выскочила полетучая тварь и с криком «Ишнялый пирог! пирог! попыталась откусить ему голову, но так было не всегда. В первый день он успешно от них прятался. Согласно одной из теорий, загадочные создания поначалу не знали, на что конкретно реагировать. Однако начали обучаться, взаимодействию с найденной техникой. Об этом Виллар узнал позавчера, и с тех пор сеть принесла лишь пару сообщений. Судя по всему, разные формы захватчиков специализировались на конкретных вещах. Одними из первых, к примеру, были какие-то зверьки вроде Грозди Винограда, заблокировавшие анексарты. А в этом мире Альянс лишился одного из своих сильнейших козырей. Возможности управлять временем, сжимая годы мозгового штурма до нескольких секунд. Затем под удар попали все до единой системы телепортации. Лифты, автомобили, компьютерный усилитель разума и связь. Нет, они еще работали. Просто каждая попытка применить такие устройства рисковала обернуться катастрофой. Терминалы, торчащие на каждом углу, пока никто не трогал. Но толку от них было чуть. И словно этого не хватало, повсюду были натыканы преграды, запертые двери или силовые поля. Оренвора понимал, что эта блокировка ставилась в том числе ради его собственного блага, дабы держать бродящих по округе криптидов подаль, но всякий раз ругался, натыкаясь на очередную непреодолимую стену между собой и целью. Спроектированная максимально простой и удобной база стала... самым настоящим лабиринтом. Размышление ученого прервал тихий шелест откуда-то сверху. Машинально подняв голову, Велар понял, что слишком долго не двигался. «Эй, Тедори, Он судорожно бросился вон из здания. Вслед за ним выкатывалась искрящаяся медуза с полусотни кривых паучьих ног, пучками торчавших из вершины купола. С последней встречи эта нескладная тварь изрядно подросла, теперь доходя воли почти до колена, однако сохранила свою паскудную привычку ползать сквозь стены, подбираясь абсолютно незамеченной. Четыре разрывные пули внутри ее тела уже распались до состояния мелкого песочка. Радовало лишь то, что подобная дрянь была уникальной. По крайней мере, ученый до сих пор не видел иных особей этого вида. К счастью, тот громадный монстр успел скрыться, оставив за собой слегка потускневшую улицу. Он так и не сумел добраться до всех ламп, коих здесь было предостаточно. Не жалея ног, к... Оренвора кинулся к заранее примеченному терминалу метров в двухстах от дверей. По пути располагалось несколько таких же, однако исследователь решил выкроить немного времени про запас, чтобы преследователь не настиг его посреди вбивания команды трясущимися руками. Когда он наконец достиг цели и оглянулся, паука-медуза преодолела первую стометровку. — Так, сейчас, сейчас… Чем же тебе бить, гхырь На сенсорном экране быстро сменялись схемы и слова, а вслед за ними неподалеку от ремворы раскладывалась турелька, прятавшаяся под декоративной панелью в виде полуколонны. Вилар впервые пользовался такой штукой и никогда не видел, как ей управлять. Спасало лишь лаконичное описание. Он помнил, что огнестрел, удары тяжелым дубьем и плазменная сварка не причиняли криптиду вреда. Арсенал Турели был куда шире, но ученый сразу отмел добрые две трети предложенного списка, опасаясь призвать гораздо более опасных чудовищ. Когда нескладное существо уже почти настигло Ремвору, тот, наконец, закончил возиться с чертежами. Вернее, не стал их доводить до ума, ограничившись грубым наброском. Пушка стремительно и плавно развернулась, а через неуловимую долю секунды паука-медуза отлетела в противоположный конец улицы. Короткий металлический стержень внутри ее мешкообразного туловища быстро расплетался на тонкие нити, а соединявший их здоровенный магнит надежно пригвоздил монстра к халковой стене чуть ниже второго этажа. Даже если бы противнику удалось вытащить из своей желтоватой плоти все прочные, как алмаз, волокна, Велор за это время мог спокойно убраться от него подальше. А поглядел в сторону Криптида. Принял последнюю таблетку панацеи, поднялся с земли, вытер кровь, выступившую из ушей от звукового удара, вывел на экран терминала карту базы, вдумчиво ее рассмотрел, дал турели еще десяток команд и неторопливо побрел дальше. Обычная прогулка не привлекала ничего внимания, а улица хорошо просматривалась на всю длину и была совершенно пустой. Поэтому ученый решил отвлечься от нелепой борьбы за жизнь. В конце концов, сотрудником Альянса он стал не ради таких впечатлений. Центральный проспект Базы, который уже почти стал настоящим городом, был по-апокалиптичному пуст. Велар почувствовал себя крайне неуютно. Нигде не было гор мусора или кровавых пятен. Монументальные здания словно только что сошли с конвейера, а многочисленные автомобили, буквально вчера наполнявшие небеса над широкими магистралями, теперь ровными рядами стояли вдоль тротуаров. Ученого нервировала именно эта аккуратность. Она совершенно не сочеталась с абсолютным отсутствием какой бы то ни было жизни. Конечно, он знал, что население Сатраниса давно попряталось по домам или бункерам, но подсознание... рисовала совершенно иные картины, будто все одновременно сошли с ума и перед тем, как бесследно исчезнуть, навели вокруг идеальный порядок. Матово-черная громада вместо привычного синего неба усиливала зловещий эффект во много раз. Окружавший базу непроницаемый купол отсюда казался бесконечным мертвым космосом без звезд и планет, но в то же время выглядел пугающе близким. Успокаивали лишь легкие арки, раскинувшиеся между домов через каждые полторы сотни метров. Их можно было представить опорами невидимого потолка. Кроме того, Аримвору начинала утомлять однообразная золотисто-оранжевая гамма невысоких построек. Архитекторы почти не раскрашивали регихалковые поверхности, оставляя их просто фоном для других объектов. Даже без постоянных мыслей о том, что за углом может сидеть очередная корявая тварь, все это давило на психику рошатную событиями последних дней. Если бы можно было бы взять одну из машин, чтобы убраться отсюда. В небе мелькнула тень, а поспешно спрятался под декоративным деревом, но тревога оказалась сложной. Огромное крестообразное существо, и сражающийся с ним сотрудник военного отдела умчались вдаль, не обратив на одинокого прохожего никакого внимания. Велор с завистью подумал, что ему сейчас тоже очень пригодилась бы пара-тройка сверхспособностей, или хотя бы хороший клеточный активатор. Вслед за ним пролетел еще один незнакомый агент — Каждая арка, которую он преодолевал, мгновенно перекрывалась зеркалом силового поля. Такая же участь постигала отходящие от проспекта переулки. И прежде чем ученый успел что-то предпринять, он оказался заперт со всех сторон. На экране ближайшего терминала высветились цифры. Таймер отсчитывал 4 часа до автоматического снятия блокировки. Нервно оглядевшись по сторонам, Оримвора натянул перчатки, подошел к проходу на соседнюю улицу и осторожно, недоверчиво коснулся защитного экрана. Тусклая серебристая поверхность производила впечатление чего-то твердого, однако в действительности лишь отражала кинетическую энергию. Ученый знал, как отключить ее на пару секунд, но сделать это можно было лишь с помощью нейрокомпьютерного передатчика. Паролем к системе управления служил меметический ключ набор идей, который мог быть только у лояльного альянсу разума. Велор растерянно посмотрел вверх, на лишенный окон тяжелое здание. И еще раз запросил карту района и достал из кармана обруч. Этим устройством из списка обязательной экипировки он не пользовался уже довольно давно, опасаясь монстров, которым подобные преграды были нипочем. Впрочем, альтернатива показалась ему менее приятной, и он решил рискнуть. Если сделать все быстро, может получиться. Эх, была не была... Велар окинул экзокортекс пристальным взглядом, словно ядовитую змею. и резким движением натянул его на голову. В первые мгновения не произошло ничего заметного. Прибор синхронизировался с мозгом через подсознание, минуя осмысленную область разума. Затем ученый ощутил чье-то присутствие, а перед его внутренним взглядом предстал образ успешной настройки. Описать подобные вещи можно было лишь сравнивая с идеями, приходящими во сне. Оренвора просто осознал их. Когмент, рожденный компьютером мысль, услужливо предоставил отчет о состоянии обруча. Устройство работало превосходно, Вилор обратился к памяти, и из глубин мозга выплыла система поиска воспоминаний. Он почувствовал себя так, как будто очнулся от долгой полудремы, со свежей головой и готовностью решать самые сложные задачи. Сосредоточившись, Ученый запустил отчет времени и направил все мысленные усилия на разблокировку барьера. Экзокортекс позволял размышлять вне зависимости от того, сколько в крови адреналина, четко и быстро. Оренвора закрыл глаза, вывел на зрительные отделы мозга схему ближайшей аппаратуры, выбрал нужный узел и обратился к нему. В ответ пришел другой когмент, намного более чурды, чем у обруча. Перед взором возникло некое изображение, и не спросив, согласие прошло сквозь разум Велора, ненадолго заняв собой весь мир. Просканировав подсознание, защитный алгоритм уцепился за несколько фрагментов меметического ключа, собрал их воедино, сверил с образцом и вернулся обратно в компьютерную сеть базы, уступив место таблице настроек генератора. Пароль подошел. Исследователь поспешил этим воспользоваться. Таймер отсчитал уже 4 секунды, значит в запасе было еще около шести. Слишком мало для серьезной работы, но достаточно, чтобы распечатать пароход и перекрыть снова, когда через него пройдет человек. С той стороны никого не было, что радовало вдвойне. Наскоро завершив операцию, Оримвора буквально выкрикнул команду отключения и сдернул обруч. Лишенный поддержки экзокортекса, его разум словно потерял часть себя, стал грузным, неповоротливым и напоминающим скорее камень, чем по-настоящему живую душу. Пара секунд ушла на повторное привыкание к мысли, что человечество успешно довольствовалось этим куском ваты десятки тысяч лет, создав множество чудесных вещей. Причем у Виллора было огромное преимущество, даже по сравнению с теми, кто тренировал мозги обычными методами. Наука Альянса дала ему гораздо больше возможностей. Жизнь понемногу налаживалась. Ученый тяжело вздохнул, спрятал обруч в карман и, не оглядываясь, шагнул под арку. За его спиной сразу же возникла зеркальная стена. Переулок отличался от центрального проспекта в основном размерами. меньшим числом машин и ярким освещением, которое на главной магистрале базы было подпорчено той ползучей штуковиной, а здесь к тому же сильнее отражалось более близкими постройками. Дорога пролегала через небольшой парк между красными кленами. У тропинки копошилось семейство ежей в ветвях чирикали птицы, мимо уха с надсадным гудением пролетел шмель. Природа, в отличие от достижений прогресса, не вызывала у криптидов враждебности. В остальном их побуждения оставались тайной. Чужаки просто появлялись, чтобы нападать на разумных существ или крушить искусственные объекты. Оренворос ориентировался по сторонам света и нерешительно направился вперед, через район в виде решетки пересекающихся улочек. Карта, однако, не показывала защитные экраны. Из одной ловушки Велор попал в другую. Оставалось надеяться, что отсюда есть выход. Спустя несколько минут блужданий по тупиковым веткам лабиринта, исследователь начал замечать следы не самых приятных событий. Тут и там на глаза попадались искорёженные обломки каких-то устройств, закопченные стены, лужи непонятных жидкостей, а однажды даже грубо оторванная стенная панель. за который начинался коридор, проделанный прямо сквозь высокотехнологичную начинку. Теперь учёному стало понятна такая запущенность. Автоматику просто уничтожили, а убирать мусор в разгар осады никто не спешил. Кроме того, Оренвора все чаще замечал разные контейнеры, штативы отметки. Видимо, как раз отсюда персонал уходил в торопях, оставив работу на полпути. Слева долетел слабый порыв ветра. Здесь у него мог быть только один источник — движущийся объект. Велор прищурился и мысленно возблагодарил архитекторов. Их задумка оправдалась. На фоне однообразной золотисто-оранжевой поверхности отчетливо выделялось почти прозрачное синеватое пятно. Оно показалось учёному странно знакомым, но вспомнить что-то конкретное как назло не получалось. Прямо перед его лицом возникла ещё одна такая же тварюшка. С близкого расстояния её было видно получше. Сантиметров 15 длиной, формы напоминающая круассан, с россыпью золотых бусин по бокам и расплывающимся ореолом вокруг всего тела. Вероятно, крылья. которые двигались слишком быстро. Прежде чем Оримворо успел принять решение, его окружила целая стая этих созданий. И в этот момент он наконец сообразил, что будет дальше. Велор шарахнулся в сторону, отскочив к стене, где находился наружный лифт. Через долю секунды с небес на то место, где он только что стоял, обрушилось громадное, стремительно вращающееся чудовище – Не найдя добычу, оно перестало крутиться и скрежещущего скрижащущего инфразвука, взмахнуло десятком коротких лап, и, раскидывая наводчиков, понеслось в сторону ученого подобно паровозу. Убегать было абсолютно бессмысленно. повинуясь больше рефлексом, чем сознанию, а впечатал печатал ладонь в кнопку вызова лифта, намереваясь сбежать единственным оставшимся путем. К счастью, он вовремя сообразил, что так... Попадет в зубы другому криптиду. Тот уже начал вываливаться из ниоткуда, как будто прорастая через пространство и расправляя многочисленные усеянные глами щупальца. Исследователь видел происходящее как в замедленной съемки. Лифт достиг земли и остановился. Двери начали раскрываться, выпуская хищника. Огромный летающий монстр преодолевал последние метры до цели. Велор пригнулся. и бросился на тротуар, уклоняясь от обоих врагов. Не успев затормозить или развернуться, гигант промчался над ними и со всего размаху влетел в кабину, размазывая сидящего там хищника по стенам. Вместо него сразу же начал вылезать новый. Ощущая, как от нечеловеческого напряжения рвутся мышцы, Оренвора перекатился к кнопке и отправил обоих монстров наверх. После чего... обессиленно рухнул. Опасность миновала, но неизвестно надолго ли. Тупая боль во всем теле мешала думать, однако постепенно уходила. Травмы от чрезмерных усилий оказались достаточно легкими, чтобы усиленный организм, при поддержке набитой разнообразными гаджетами униформы, начал регенерировать. Провалявшись несколько минут без единой мысли в голове, Вилор очухался. Поглядел на бесцельно кружащихся по улице наводчиков, потерявших хозяина, и продолжил путь. На всякий случай он прихватил валявшуюся рядом в куче всякого хлама тяжелую металлическую палку с дюжиной зазубренных выступов, неизвестную ему деталь или инструмент, которым, тем не менее, можно было весьма энергично махать, разгоняя мелких тварей». Следующий встречный криптит, однако, оказался гораздо крупнее, чем хотелось бы. Аренворо незамедлительно спрятался за углом ближайшего дома и начал вести наблюдение, используя удачно расположенный зеркальный экран в качестве своеобразного перископа. Определить размер этого существа оказалось невозможно. Они постоянно менялись. Тело чудовища представляло собой массу ветвистых красных нитей. Которые то скручивались в плотный клубок, то расплетались вновь, перегораживая почти половину улицы. Причем разные его части действовали независимо друг от друга. Нечего было и мечтать о том, чтобы пройти мимо. Ученый прикинул приблизительные габариты криптида, если тот раскрутится целиком. И у него получилось абсурдно огромное число. Хотя с другой стороны плотно сжатые нити по всем подсчетам занимали весьма мало места. Аренвора решил сыграть на этой особенности, но сначала следовало разузнать о твари побольше. Судя по всему, монстр строил себе гнездо. и Его псевдоподии оплетали ближайшие объекты, которые могли оторвать от земли, переносили к огромной груди бочек, автомобилей и множество иных вещей, сбрасывали туда, а затем отправлялись за новыми материалами. Остальные отростки... Складывали их более упорядоченным образом, мастея грубое подобие пещеры. Тяжелые предметы вниз, легкие повыше. Велор, достав из кармана заботы припрятный кусочек мела, отмечал на стене все трансформации этого чудовища. И вскоре пришел к выводу, что основная его масса сидит где-то в недра гротескного сооружения. Также он ощутил медленное, но неуклонное падение температуры, Тем более сильно, чем ближе к его укрытию, подбирались скрученные нити. Видимо, тепло поглощали именно они. Следовательно, холод должен был быть ему не по нраву. А внутри гнезда, судя по клубам пара, находился работающий обогреватель. Исследователь, следя за монстром, отошел в сторонку, где на еще чистом участке стены принялся рисовать сложные схемы и дополнять их множеством уравнений. Минут через десять работа была окончена, а Ремвор отряхнул перчатки и еще раз оглядел криптида. В конструкции его убежища нашлось несколько изъянов, благодаря которым, приложив усилия, все гнездо можно было достаточно легко развалить. Главная сложность состояла в том, как заставить все нити спрятаться туда, чтобы они не сумели разгрести завал или поймать ученого, прежде чем он осуществит план. Приглядевшись, исследователь заметил на нескольких контейнерах желто-черный круг со стилизованной снежинкой. Все складывалось весьма удачно, их содержимое должно было охладить воздух еще сильнее, вынудив противника держаться поближе к единственному источнику тепла. За себя, Римвора не переживал, у него при себе еще оставался шлем от униформы, пусть даже набитый засохшими останками одного из первых встреченных монстров. Ради такого дела можно было потерпеть. Вроде они давно перестали шевелиться. Веллар тщательно проверил герметичный скафандр, после чего короткими перебежками подобрался к заранее примеченному ящику с неведомым охладителем и открыл его. Внутри оказались прозрачные блистерные упаковки с дисками абсолютно черного цвета, общим числом в полтысячи. Без ультранслата, для использования которого пришлось бы опять надевать их за кортекс, ученый не мог прочитать надписи на контейнере. Однако сразу понял, что перед ним. Поглотители. Устройство для сбора лишней энергии из окружающей среды. ремвор отволок ящик туда, где хаотичное чудовище не нашло бы его слишком рано. Распечатал все диски, включил их, быстро сложил обратно и закрыл непроницаемую крышку. Но... не стал ее запирать, а просто перевязал отрезанный от дикой истрепавшегося лабораторного халата полоской ткани. В завершение он присоединил к узлу кое-как собранный из подружник запчастей маленький генератор, тщательно проверил надежность конструкции, после чего тащил все это на середину дороги, включил питание и, отбежав обратно, принялся ждать. Ловушка сработала на ура. Привлеченный теплом мотора Крептит отнес ящик к себе, закономерно разместив его около вершины своего логова. Намотанный на трубу генератора лента вскоре истлело, контейнер раскрылся, и поглотители рассыпались по округе. Воздух начал выпадать снегом, а аварийная система Сатраниса поставила барьеры, не пропускающие внутрь этого района газ из внешних областей. Корчась от холода, чудовище принялось поспешно сворачиваться. Велор включил встроенный в маску шлема усилитель зрения, дабы хоть что-то видеть сквозь поднявшуюся метель, и так быстро, как только получалось, побежал к гнезду. Температура стремилась к абсолютному нулю, а воздуха на улице становилось все меньше. Однако униформа сотрудника Альянса оказалась действительно великим изобретением. Выбить нужный фрагмент шаткой конструкции руками не удалось, но исследователю помогла металлическая палка, послужившая рычагом. Вилар забыл включить подавители шума, но в них не было особой нужды. Кругом уже образовался такой вакуум, что груда вещей той с трехэтажный дома рушилась практически беззвучно. В довершение Оревор открыл все доступные ему бочки со сжиженными газами и окончательно заморозил врага. Поглотители же, отработав заданное время, отключились, и атмосфера начала понемногу восстанавливаться. Исследователь еще раз оглядел дело рук своих, усмехнулся и перешел в следующий квартал. Газовый барьер действительно пропускал более плотные объекты. Наружный слой униформы, и надетый поверх нее остаток белого халата не успели чрезмерно за замерзнуть, поэтому путерем воры вскоре продолжился. Он не хотел гулять в огромном облаке парастаения об и очень желал наконец-то снять шлем. Неожиданно ученый услышал звук, который напугал его неизмеримо сильнее, чем самый ужасный рев чудовищ. Он этого никак не ожидал. Эй, парень, иди сюда. Велар подпрыгнул и заозирался, выставив перед собой палку на манер меча. Голос был вроде человеческий, но какой-то немного странный. «Да ты. Тут же больше никого нету. Не боюсь, я мирный». «Ты кто вообще?» Ученый перехватил дубинку поудобнее. «Посмотри направо и сам увидишь». Так будет нагляднее. Оремвора повернул голову в указанную сторону, готовый, однако, отражать нападение откуда угодно. Впрочем, голос не врал — в соседнем переулке, почему-то совершенно темном, действительно виднелся силуэт, похожий на человека. Незнакомец высунул руку на освещенную часть улицы и продемонстрировал, что она вполне обычная. Исследователь опасливо подошел поближе. Изо всех сил, вглядываясь во мрак. «Извиняй за странную манеру общения. По некоторым причинам я могу вести себя не совсем адекватно. Или даже выпадать из реальности. Ладно, но все-таки кто Велора то Велора что-то насторожила?» «Можешь называть меня механиком. Это самое точное определение. Я ученый, как и ты, только классом повыше». «И тоже иду на собрание». Человек наконец изволил выйти из тени, и Оримвор отшатнулся. Росту в нем было не меньше двух с половиной метров, но выглядел он словно узник концлагеря. Сплошной скелет, практически никакой мускулатуры. Почти половину лица незнакомца скрывали зеркальные очки. Уж прости, против эволюции не попрешь». Он улыбнулся. «Да так... Ничего... Я со всем этим вообще дёрганый стал...» «Думаешь, тебе хреново? Мне без связи со своей библиотекой вообще никак. Хорошо хоть успел загрузить в это тело пару сотен блоков...» «То есть ты...» «Велор глаза, переваривая новость...» «Ага... Он самый... Уж три с лишним года как...» «И видишь, какая подлянка приключилась. Будь у меня личность, наверняка свихнулся бы совсем». В ответ Оренвора лишь пожал плечами. Представить, что происходило в голове библиотекаря, можно было только очень приблизительно. «А я...» «Начал было исследователь, но договорить не успел». «Если не ошибаюсь, Вилар Оренвора, ученый первого класса, человек дважды разумный и так далее». «Да, я знаю те, кто читал твое досье». «Не ошибаешься. Велор ожесточенно почесал бровь». «Кстати, последнего криптида можно было убрать гораздо чище и быстрее». Механик показал на зажатый в руках исследователя предмет. «Погоди. То есть ты все это время следил за тем, что я делал?» «Я находился за барьером. А вот эта штука...» Руническая пушка, заточенная под анатомию Ша. Тебе бы хватило четырех простых движений. А... Серьезно, что ли? Именно так. Кажется, криптиды еще не реагируют на руны. Погоди. Оренворов вспомнил одну важную деталь. А как так получается, что они не слетелись к тебе со всей базы? Ты же вроде киборг. Ну... Я могу только предполагать. Но, наверное, это потому, что мне проще создать свои гаджеты, чем приспосабливаться к стандартным. Велор меньше всего хотел рисковать, находясь рядом с тем, кто был набит всяческими технологиями под завязку, и для монстров мог стать идеальным маяком. Хотя то, что механик до сих пор оставался в живых, внушало некоторый оптимизм. Кроме того, две головы было всяко лучше одной, а уж двести... Альянс приучал всех помогать друг другу, поэтому Оренвора никак не мог продолжить дорогу в одиночестве. «Ну, хорошо, допустим, но собрание начнется через, кажется, три часа. Надо бы поторопиться, а я, как ты говоришь, потерял кучу времени». «У тебя за спиной». Библиотекарь вытянул костлявую руку. «Что там?» Ученый резко развернулся, готовясь выстрелить. «Лестница на второй уровень», — безмятежно уточнил механик. «Вот же лабар, не шути так больше!» — скривился Аримвора. Библиотекарь всем своим видом показал, что над этим не властен. Велор недоверчиво хмыкнул, но смолчал, и оба ученых пошли дальше». Жилой ярус базы кардинально отличался от нижнего, транспортного. Его архитектура, конечно, была почти такой же, но он гораздо меньше напоминал центр современного мегаполиса. Улицы здесь представляли собой тротуары без единого автомобиля. Освещение было намного мягче, почти все терминалы прятались в полуподъездах Ятори, ступенчатые здания возносились на 10 или даже 20 этажей, а за их дверьми скрывались совершенно другие помещения. Кинотеатры, храмы, спортплощадки. Никаких живых существ, однако, тут видно не было. Даже животные куда-то исчезли. Оренвор не особо переживал по этому поводу, стремясь побыстрее добраться до лекционного зала через два квартала от лестницы. Библиотекарь же, напротив, постоянно оглядывался. Впрочем, скорее с любопытством, чем с опаской. Велор то и дело подходил к перилам, чтобы с высоты 25 метров смотреть на раскинувшийся внизу город ярких огней. Несколько раз он замечал там полупрозрачные тела неведомых чудовищ, многоруких пауков, ростом с автобус, множество стай наводчиков, лезущего по стене гибрида дракона и морской звезды, а также десятки и два различимых силуэтов. Он надеялся, что незримый потолок кинетического поля не пустит сюда криптидов, но на всякий случай поглядывал по сторонам, подмечая места, где можно спрятаться или отыскать оружие. Кругом, однако, не происходило ничего особенного, и следователь решил отвлечься. Механик мог оказаться интересным собеседником. «Все копошатся и копошатся, сволочи!» Недовольно протянул он. «Жили себе спокойно. И тут не весть, откуда лезет скороспелое чудо-юдо». «Не совсем так», — покачал головой библиотекарь. «Может статься, что эти штуки древнее даже не трилобитов, а самой Солнечной системы». «Ну-ка». Оревор заметно насторожился. «С чего ты взял?» «Ну, смотри». Механик спроецировал на ближайшую стену изображение, «Во-первых, они состоят лишь из элементов нетяжелее кислорода». «Они могут быть искусственными, как окро», — заметил Вилор. «Верно. Но это не все. Во-вторых, те криптиды, которых я изучал, очень болезненно реагируют на присутствие рядом более тяжелых атомов». «В смысле? Радиацию?» «Даже электромагнитные волны». сок железа для них все равно, что ткнуть в глаз горящим полином. Не говоря уже о бегихалке и прочем. Хм. Но ведь элементы во Вселенной появились по-другому. Ученый почесал бровь. Сначала водород, потом гелий и сразу до железа. Это я помню, спасибо. Однако, к примеру, эффект Холдейна вполне мог создать подходящие условия даже до начала эпохи ионизации. Холдейна? Ты хочешь сказать, что они пришли из космоса? «Я знаю немногим больше тебя», — отмахнулся библиотекарь. «Странно слышать такое. Что же тут поделать? Я нынче немного не в форме. То есть совсем. Кстати, я не говорю, что у криптидов дожуди примитивные кого-формы. «Да ладно?» Вилар бросил на собеседника крайне недоверчивый взгляд. «Примитивно, душа как-то не вяжется в их безумными умениями». «Тут и оно», — кивнул механик. «Эти существа даже к телепатии не способны. А Амебы, максимум мухи, выполнять могут только одну задачу». «А ты точно не ошибся?» «А без понятия на самом деле». Библиотекарь пожал плечами. И «Я в основном прятался, как маленькая девочка». «Кстати, мы почти пришли...» Оба исследователя остановились перед геторией одного из лекционных залов, рядом с которым прямо на тротуаре красовалась полустершаяся черная стрелка. Вокруг по-прежнему не было ни души. Библиотекарь открыл дверь с в руку пульта. Изнутри не доносилось ни единого звука. Лишь шелестел слабый ветер, гуляя меж домов. Велор проверил пушку. Осторожно приблизился к зданию и заглянул внутрь. «Кажется, там никого». Растерянно произнес он, отходя назад. «Ну-ка». Механик занял его место и присмотрелся. «А вот же ж...» «Что там? Все хорошо?» «Но ну, как сказать...» «На сцене лежит записка...» что собрание из-за некой новой разновидности криптидов пришлось перенести в другой район.